«Мечты. Если нам даже не удастся продвинуться в скупую долину на сонном ящере...» Намеренно вслух размечтался Туторрор, «Циклопы все равно туда доберутся. Сделаем несколько рейсов, перевезем все необходимое». «А гору что, взорвем?» – спрашивал слушающих с горящими глазами Летергук. «Нет, она по-прежнему будет необходима», – с удовольствием растолковывал Тутор Рор очевидное. В этих выплеснутых на людях мечтаниях он сам забывался, впадал в прострацию. У нас здесь реактор. Тритья хватит на много циклов. Боюсь преувеличить, но где-то на 30. Ведь Соня больше никуда не будет двигаться. Да и то. Дальнейшей эксплуатации помешает износ оборудования. Мы ведь будем качать киловатты только на обогрев и на всякие мирные цели. Ну а еще у нас атомные. Резервные будем держать в запасе до предела. Жалко нельзя хранить его до выхода из строя основного. Было бы здорово. Однако забери меня оторванная голова черепахи, и затоп урана будет постепенно терять свойства. И когда-то придется его включить. Гору подгоним как можно ближе, чтобы линию электропередачи не тянуть слишком далеко. Да и под контролем можно будет держать меньше территории. А как быть с теми баками, которые наверняка там живут, генерал? Здесь придется осуществить зачистку. Не моргнув глазом и ничуть не выпадая из эйфории, ответил тут урор. Но воздержимся от применения всякой химии и даже гигакалибров. Пусть наши циклопы понапрягаются. Возможно, кого-то даже можно будет оставить на развод. Я тоже так думаю, генерал-канонир. Внезапно окраснел заместитель по радиоэлектронному оснащению. У нас ведь мало женщин, лишь десятая часть экипажа. Оно может и к лучшему. Совершенно не хихикая и не потрунивая, пояснял тут Рор. В основном, они все у нас молодые. Представь, что выйдет, если все они одновременно решатся рожать. Жизненные условия поначалу будут не очень превосходные. Ты ведь читал документы. Да, кивал летер Гук, жуткое дело. Послушайте, генерал, но нельзя же думать, что только мы такие умные. А если кто-то еще надумает забраться в долину? Ну, пока возможно, будем содержать ящера в порядке. Если что, придется сразиться за свое место под солнцами, кривовато усмехался тут урор. Вот тут и пригодятся сэкономленные нами силы. Организованного нашествия опасаться к тому моменту будет уже глупо, а с любой механизированной бандой мы справимся. Ты, летер, ведь наблюдаешь, что творится вокруг? Мы сейчас месим баков довольно уверенно, а что будет после? Тем не менее, нельзя рассчитывать, что они на все времена останутся неумехами, а потому в глубине континента противодействие со временем нарастет. Нашим, конечно, не поздоровится. Ну что вы, генерал-туторор, я ведь не беру в сомнение постулаты. Я полностью согласен, что из боев нам нужно выходить как можно скорее. Я тоже рад, что ты с нами, Летер. Ну а что, по-вашему, будет после? После чего? Потом, в дальнейшей перспективе. Я имею в виду следующие поколения. К сожалению, как мы с тобой знаем, крупные государственные образования распадутся. Вначале будет полный разброд и шатание. И, разумеется, повальное вымирание от изменения климата и распада цивилизации. Потом уцелевшие начнут организовываться в эдакие феодальные конгломераты. Центрами консолидации станут технологические останки былого. В нашем случае, вставший на покой сонный ящер. Может, через сотню циклов на основе нашего княжества возникнет новое государство. И о нас сложит легенды. «Думаете, там останется хоть крупица, правда, генерал?» – расцветал от общения майор-инженер. «Очень сомнительно. Окончательно расслаблялся в кресле тут Тутторор. Тем более, что к тому времени Соню наверняка разберут на запчасти. А может, он проржавеет насквозь». Вот так они и мечтали. В перерывах между обдумыванием заговора внутри и ведением войны снаружи.